День, проведенный Фаруком в учебно-тренировочном лагере, пролетел для него как один миг. Во-первых, его незамедлительно включили в учебный процесс. Во-вторых, ему все-таки посчастливилось познакомиться с чудесной девушкой по имени Виолетта Бастиан. Случилось это почти сразу же по приезде молодого мага. Он направлялся к штабу для представления начальнику лагеря как на широком крыльце появилась та самая девушка и, невероятно, но факт, без какой-либо охраны. По всей видимости, тетушка Элефантина посчитала подведомственную ее горячо любимому братцу территорию местом вполне безопасным от разного рода амурных ловушек, поджидающих неопытных девиц в обычной жизни на каждом углу. А может быть, она настолько притомилась в дороге, что далее уделять внимание своей подопечной была не в состоянии. Так или иначе, нашему герою удалось для начала завязать невинный разговор с девушкой на какую-то отвлеченную тему. Затем, как бы опомнившись, он представился даме. Так они и познакомились. Виолетта была сногсшибательно хороша. Однако и Фарук не был уродцем. Как уже упоминалось, наш маг не страдал недостатком внимания со стороны юных и не очень юных прелестниц. Только не подумайте, что молодой стажер вел себя как порочный ловелас, искушенный в обольщении женских сердец. Поначалу он хотел казаться именно таковым, но при всем своем обаянии и опыте общения с представительницами противоположного пола на этот раз он был сильно взволнован и смущен. В разговоре с девушкой он часто путался, терялся, смущался и краснел. Короче говоря, чувствовал себя в ее обществе полным идиотом, чем, как это ни странно, привлек внимание Виолы к своей персоне. Если бы он вел себя как столичная штучка, скромная, но гордая девушка тут же поставила бы его на место и далее к себе не подпускала бы. А смущающийся, неуклюжий и краснеющий по каждому поводу и без оного – Он казался ей весьма привлекательным, достойным самого пристального ее внимания. Ведь не секрет, что всякая умная женщина, встретив потенциального спутника жизни, вольно или невольно оценивать не только его, если можно так выразиться, экстерьер. Прежде всего, Она пытается понять, насколько объект ее внимания восприимчив к дрессуре, дабы со временем выпистывать из него идеального главу семейства, а самой стать при этой главе той самой пресловутой руководящей шеей. И неважно, свободно в данный момент ее сердце или занято кем-то другим. Так или иначе, наш Фарук произвел на юную Виолу весьма приятные впечатления. В конце краткого разговора с девушкой он осмелел до такой степени, что отважился предложить ей встретиться вечерком после занятий. На столь немыслимую дерзость она с загадочной улыбкой на лице сказала. «Очень может быть, Фарук». После этих слов девушка едва ли не растаяла в воздухе, оставив после себя легкий аромат фиалок. Юному магу оставалось лишь недоуменно пожать плечами и войти в здание штаба. Мэтр Бастиян оказался мужчиной крепкого телосложения, вполне моложавым, на вид не больше 35. Даже не верилось, что Виолетта – его дочь. Данному факту Фарук ничуть не удивился, поскольку маги, по своей сути, уже не являются людьми в обычном понимании. В качестве бесплатного довеска к своему дару каждый из них получает долгую жизнь в молодом теле, а некоторая – способность к регенерации любых органов. Более того, особо одаренные чародеи могут продлевать жизнь обычным смертным и полностью восстанавливать больные или утерянные ими органы. Однако услуги столь продвинутых искусников стоят очень дорого, и не всякому человеку они по карману. Поэтому хромоногие, однорукие, одноглазые и же с ними беззубые, горбатые и прочие ущербные попадались на каждом шагу. правда? Особенно предприимчивые умудрялись извлекать из своей ущербности немалые выгоды, и даже сама мысль о полном и окончательном излечении казалась им нелепой, даже кощунственной. Приняв от молодого стажера пакет с сопроводительными бумагами, Лена Бастиан обласкал юноше теплым взглядом ясных синих глаз. Рад, молодой человек, что юноша столь выдающихся способностей решил пройти стажировку под моим, так сказать, началом. Взглянув мельком на рекомендательное письмо, написанное рукой самого магистра ордена Огненной Чаши, мэтр Бастиан небрежно отложил его в сторону и вновь весьма заинтересованно посмотрел на Фарука. «Кстати, мне повезло быть лично знакомым с вашим покойным батюшкой. Чудесной души был мэтр Беранье» таких преданных своему делу людей в наше время не сыскать. Светлая ему память». «Спасибо, ваша милость», — с чувством ответил Фарук. Столь лестное замечание в адрес покойного отца не могло не порадовать юного мага. К тому же теплые отношения с родителями чаще всего способствуют скорейшему сближению молодых людей. «К своему сожалению, я не знал отца». — Может быть, мастер, как-нибудь на досуге вы не откажетесь поведать мне о нем, — сказал и тут же мысленно похвалил себя за проявленную находчивость. Ведь не потащит же мэтр Бастиан его в какую-нибудь местную забегаловку, а уж точно пригласит себе домой, а там наверняка появится шанс пообщаться с Виоллой. К несказанному удивлению, весьма искушенного в делах любовного свойства юноша, При одной мысли о славной девушке Виоле в его, как сам он всегда считал, дисциплинированном мозгу, начинало все путаться и мельтешить. Мгновенно возникали десятки различных вариантов дальнейшего продолжения их совместных отношений, однако по какой-то неведомой причине все они ограничивались лишь невинными поцелуями разной степени страстности, но только не тем, о чем мечтают закаленные в любовных битвах самцы. «Конечно, конечно, дорогой Фарук. Я обязательно поведаю вам о своем добром друге и соратнике Кипелиусе Беранье». Продолжал тем временем мэтр Бастиан. «А сейчас вас проводят ваши, если можно так выразиться, апартаменты. В самое ближайшее время вам доставят график тренировочных занятий. Не беспокойтесь, я лично назначу вам преподавателей в полном соответствии с пожеланиями магистра изложенными в рекомендательном письме. После обеда можете приступать к тренировкам, а вечером милости просим ко мне на ужин. Там вы сможете познакомиться практически со всеми преподавателями и, конечно же, с моими домочадцами». Потому как потеплел и без того добрый взгляд мэтра Бастиана, Фарук понял, что прежде всего под домочадцами тот подразумевал свою дочь Виолетту. Стены штаба Фарук покинул в сопровождении одного из посыльных – шустрого чернявого паренька лет 16 по имени Берни, долговязого, неуклюжего, с легким пушком на прыщавых ланитах и заметной темной полоской усов под длинным крючковатым носом. Берни оказался весьма бойким на язык и непосредственным в общении юношей, так что вновь прибывшему стажеру не стоило особых трудов его разговорить. Фарук самым подробным образом расспросил провожатого о здешнем житье-бытие. Он также не применул задать пару-тройку вопросов касательно дочери начальника лагеря. За три месяца боевой практики Берни видел девушку всего-то пару раз. К тому же через неделю он планировал вернуться в стены родного училища города Керума, где его ожидала интенсивная экзаменационная нервотрепка и последующая работа над дипломным проектом. По этой причине Стадиозус не забивал свою светлую голову разными, недостойными будущего мага пустяками, а все свободное время был занят усердным штудированием экзаменационных билетов и доскональной обработкой боевых заклинаний. И все-таки кое-что Фаруку удалось выведать у сопровождавшего его юноши. Как оказалось, Несмотря на пристальное мужское внимание, Виолетта считалась недотрогой и на разного рода заманчивые предложения самых видных кавалеров неизменно отвечала отказом. «Хотя, поговаривают...» — закончил свой рассказ Берни, к ней официально посватался профессор Шамбаль, и, по слухам, этот тонкогубый шнырь получил согласие Виолы и благословение родителей. Судя по тону, с которым юный маг упомянул имя профессора, в среде практикантов достопочтенный Шамбаль особым уважением не пользовался. Но больше всех, ваша милость, от перспективы предстоящей помолвки радовалась, опять же, со слов очевидцев, не сама Виолетта, а это чудовищное страховидлище ее родная тетка Элафантина. Несмотря на то что Фарук никогда не видел мастера Шамбаля и лишь издалека имел счастье любоваться бесчисленными подбородками, бородавками и свинячими глазками приснопамятной элефантины, он тут же не взлюбил их обоих. Однако вида не подал и продолжал с интересом расспрашивать юношу о порядках, царящих в учебном лагере и условиях жизни. За разговором они не заметили, как подошли к небольшому дощатому домику, окрашенному, как и прочие здешние здания, в песочный маскировочный цвет. Унылый вид будущего жилища ничуть не смутил нашего героя. Большая часть его жизни прошла в казармах и временных обиталищах подобных этому. К вящей радости юноши, внутреннее убранство выделенных в его распоряжение апартаментов нисколько его не разочаровало. Помимо уютной спаленки, Здесь были небольшой кабинет с внушительным бюро и удобным креслом, а также индивидуальная комната с персональным унитазом, умывальником и душем. Горячая и холодная вода имелись в наличии. Краны не текли, трубы во время мытья или при спуске воды из бачка унитаза не дребезжали и не издавали всякие иные подозрительные звуки. Короче говоря, наш герой очутился в раю, ибо отведенная ему во дворце небольшая келья с узким окошком бойницей не шла ни в какое сравнение с умопомрачительным комфортом его теперешней обители. Сердечно поблагодарив, Фарук отпустил посыльного, а сам разложил по шкафам свой нехитрый скарб, принял душ, затем до обеда убивал время за чтением крайне интересного магического трактата. Ровно в двенадцать за ним примщался посыльный штаба, На этот раз это был уже не Берни, а какой-то другой курсант. Он вручил Фаруку толстенный конверт и, испросив разрешения, тут же удалился. Внутри конверта оказалась кипа разного рода бумаженций, программа его индивидуальных занятий на неделю вперед, общее лагерное расписание и подробный план учебно-тренировочного лагеря с указанием всех более или менее важных объектов, расположенных на его территории. Поскольку время близилось к обеду, самым важным объектом было здание столовой. Именно туда и отправился первым делом наш герой. После плотного, сытного и, самое главное, вкусного обеда, ему предстояла небольшая практическая работа под руководством мэтра Варавы, доктора алхимии, предметной и элементарной магии. Мастер Варава оказался мужчина весьма преклонного возраста. К тому же он обладал комплексом разного рода странностей, присущих практически всем пожилым людям. — А, новый стажок, так сказать. Мастер Варава заключил правую длань Фарука в две свои сухонькие ладошки и завидной активностью потряс его руку. Старик не выговаривал «Р» и крайне невнятно произносил «Л», отчего его речь казалась весьма забавной. — Гад, какая не гад. Пога уже давно пога, мои дожи, поактивнее бгать, так сказать, бгазды в свои куки. Не все же нам, стагикам, когоче с здравствуй, пемя мое однознакомое От хвалебных сентенций он довольно быстро перешел к предмету своих профессиональных интересов. Итак, юноша, насколько мне известны це вашего пребывания здесь, так сказать, суть, Повышение базового уровня по основным дисциплинам для дальнейшей сдачи квалификационного минимума названия мастера, не спрашивал, а констатировал мэтр Варрова. Как известно, самовегонные кандидаты менее всего уделяют внимание предметной магии, в общем и о химии в частности, а в Гузайгете не подходит даже отбогочный этап конкурса. Поэтому мой юный друг. С Тагой Вагава, так сказать, настоятельно рекомендует вам относиться к его занятиям со всей серьезностью. Справедливости ради стоит отметить, что профессор не стал читать долгую и нудную наставительную мораль. Не теряя времени даром, он поставил перед Фаруком боевую задачу. Непосредственно к зданию алхимического корпуса примыкал обширный поросший травой и кустарником пустырь. По словам профессора варавы на территории этого пустыгя при наличии определенных навыков несложно было отыскать газного года ткавки и прочие ингредиенты. Так вот, юному магу вменялось в обязанности подобрать все необходимое для кигатавгения огненного ксига. Выражаясь более понятным языком, Фарук должен был обшарить пустырь в поисках более чем двух десятков составляющих Затем, уединившись в лаборатории, сварить из них огненный, другими словами, адский эликсир, посредством которого можно сжигать даже совершенно негорючие материалы, например, камень или металлы. Несмотря на то, что наш герой давненько не практиковал в предметной магии, а алхимию и вовсе вспоминал как кошмарный сон, накрепко вбитая в свое время усердными преподавателями В его светлую голову формулу адского эликсира мгновенно всплыла в памяти. И не только формула, но весь перечень необходимых ингредиентов, а также, с позволения сказать, технологический процесс производства данного зелья. Получив от добрейшего метра Варавы поощрительно напутственное «Успехов вам, мой догогой Дуг! Фарук покинул здание алхимического корпуса, и направился в сторону указанного профессором пустыря. Откровенно говоря, чувствовал он себя в данный момент дурак-дураком, поскольку по мелькавшим в окнах мужским и женским лицам прекрасно понимал, что для истосковавшихся от провинциальной скокоты аборигенов, ползающих едва ли не на коленках, поисках двухнедельного подорожника, кремешка или кусочка полевого шпата, коллега представляет весьма удобную мишень для разного рода шуточек и подковырок. Однако делать нечего. Задание сформулировано, и чем раньше он с ним справится, тем меньше времени будут издеваться над ним ассистенты главного алхимика. По причине гипертрофированного юношеского самолюбия, такой возможности Фарук вовсе не собирался никому предоставлять, Тщательнейшим образом, едва ли не собственным носом обследовать территорию пустыря, в его планы не входило. Решительным шагом юноша направился к центру поляны. Там он присел в позе лотоса на мягкую травку, закрыл глаза, сосредоточился и без особого труда начертал перед внутренним взором ассоциативные образы всех нужных ему ингредиентов. Затем шагнул, вострал и принял ткать сеть поисковых заклинаний. Через несколько минут план привязки каждого ассоциативного образа к конкретному объекту, расположенному на пустыре, был надежно зафиксирован в его мозгу. Оставалось лишь подняться на ноги и собрать все необходимое для изготовления огненного эликсира. Еще через полчаса юный маг, к величайшей досаде местных алхимиков, тщательно понадеявшихся хорошенько развлечься за счет стажера, открывал ногой, обе его руки были заняты увесистыми бумажными пакетами, дверь, предоставленной в его распоряжении лаборатории. С приготовлением зелья пришлось повозиться намного дольше, нежели со сбором ингредиентов, пока перемолов пыль камни и кости животных, мелко покрошил зелень и столок пауков, мух и прочих насекомых, вскипятил воду в большом котле, наконец медленно помешивая и произнеся накрепко вбитое в голову заклинание, принялся бросать в кипяток составляющие будущего эликсира. Через три часа, пройдя все возможные цветовые метаморфозы, жидкость в котле приобрела насыщенный оранжевый оттенок, что однозначно свидетельствовало о полной готовности адского зелья. От котла разила такой убийственной магией, что глаза слезились, а в носу свербело так, словно он вдохнул понюшку крепчайшего табака. Пришлось пару раз покидать стены лаборатории, чтобы хорошенько прочихаться. Когда Алексир, что называется, дозрел, входная дверь широко распахнулась, и на пороге появился мэтр Варава. Старик поводил носом, затем оценил насыщенный цвет полученного варева, и, наконец, удовлетворенно произнес: Молодец, юноша! С заданием спавикся Позвольте поиндикасоваться, кто бы ваш о химии в академии!» «Мэтр Вульфер Руне», — с готовностью отрапортовал весьма гордый Фарук, «грандмаг, доктор комплекса магии, гости бгатья спеги все его гигагии», — махнул рукой профессор. Войфек был моим учим ученикам, не забывает КГК. Гемя от гемини своими, так сказать» эпистоями. Затем компетентной комиссией в составе самого мэтра Варавы и множества его сподвижников были проведены полевые испытания огненного эликсира. Подошли к ближайшему овражку с основательно оплавленными предыдущими испытаниями стенками, Фарук метнул небольшую склянку, наполненную адским варевом, и быстренько убрался от края, чтобы его ненароком не зацепило. Сделал он это своевременно, ибо в следующий момент над овражком поднялся высоченный столб огня. Зашипело, это под воздействием высокой температуры, вскипели воды протекавшего по дну оврага ручья. После того, как пламя опало, к небу устремились белоснежные клубы пара. Мастер Варава еще раз похвалил юношу за особое прилежание в изучении его предмета — после чего снабдил списком необходимой литературы и тематическим планом последующих занятий. В завершение сердечно попрощался с Варуком и отпустил его на все четыре стороны. До начала званого ужина, на который был приглашен наш герой, оставалось еще пару часов. За это время юноша успел сполоснуться под душем, обсохнуть и составить краткий письменный перечень выполненных за день дел, дабы потом при написании полного отчета было легко все вспомнить. Наверняка покровитель и благодетель Фарука, мэтр Захри, пожелает взять его в руки и, чем вельх не шутит, пролистать хотя бы мельком. Посиделки в доме гостеприимного и хлебосольного мэтра Беранье поначалу показались Фаруку неким подобием академических пирушек преподавательского состава его родной академии. Здесь собрались уважаемые и очень серьезные люди, женщина и мужчины, и разговоры были, во всяком случае, на первой стадии вечеринки, также до занудства серьезными. Из домочадцев, кроме самого хозяина, присутствовал лишь Элефантина. Лена Бастиан уведомил присутствующих, что его дочь ненадолго задерживается. Едва лишь входная дверь захлопнулась за спиной нашего юного героя, мэтр Бастиан тут же взял его в оборот и начал поочередно представлять присутствующим в доме гостям. Магики душевно приветствовали новичка, хлопали по плечам, жали руки, расспрашивали о делах столичных, впрочем, без особого пиетета. Похоже, им и здесь жилось неплохо. Эльди Фантина, если и узнала в нем того самого наглеца, пялившегося без зазрения совести в окно вагонного купе, не подала виду. Лишь подозрительно взглянула на него своими поросячьими глазенками и, как показалось юноше, криво ухмыльнулась. Профессор Шамбаль, так же, как и виолета где-то задерживался. Данный факт здорово нервировал Фарука. А вдруг, подумал он, Виола сейчас находится в объятиях этого прощелыги, и острые коготки ревности беспощадно полоснули его по сердцу. Умом Фарук, конечно же, осознавал, что осуждать кого-либо или тем более ревновать не имеет никакого права, и все-таки он страшно ревновал понравившуюся ему девушку какому-то профессоришке неведомо каких наук. Воспаленное воображение, независимо от его воли, поджуживало своего хозяина безудержной ревности, рисуя перед его внутренним взором столь впечатляющие картины, что кровушка в жилах начинала бурлить, а в голове все путалось. Порог замирал, к чему-то прислушивался, терял нить разговора с очередным собеседником, и тот, недоуменно пожав плечами, отходил в сторонку от впавшего ступор странного юноши. Наконец гостей пригласили к столу. Там, за вкусной едой и отменной выпивкой, внешняя академичность собрания постепенно сошла на нет. Приняв на грудь напитков разной крепости и хорошенько закусив, ученые мужи и дамы, подобрели и отвратили свои дотошные взоры от научных проблем, ленивых студиозусов и прочих неприятных вещей. За столом воцарилась атмосфера, если не взаимной любви, во всяком случае всеобщей терпимости. В середине ужина появилась Виолла. Девушка была облачена в изрядно перемазанную глиной и засохшей болотной грязью полевую форму мага. Данный факт сильно порадовал Фарука, В такой одежде на свидание к любимым не бегают. Девушка извинилась перед гостями и помчалась приводить себя в порядок. А еще через несколько минут пришел мастер Шамбаль. Это был представительный мужчина на вид лет примерно 30. Вообще-то ему вполне могло быть и 40, и 50, и все 70. Внешность мага кого угодно может вести в заблуждение. Он был высок, широкоплеч, Черты лица имел правильные, волосы медно-рыжие, взгляд зеленых, как весеннее листво глаз, был взглядом уверенного в себе человека. К тому же он был объективно привлекателен для особ женского пола. Облачен маг был в добротный цивильный костюм темно-синего цвета, пошитый умелым мастером из дорогущей шерстяной ткани двойного диагонального плетения, изготовленной на знаменитых мануфактурах бинда. Короче говоря, на Фарука Кипелиуса Беранье он произвел крайне негативное впечатление. Он невольно поставил себя рядом с этим хлыщом, и сравнение оказалось явно не в его пользу. Наконец Виолетта в легком голубеньком платьице впорхнула в комнату и тихонечко присела рядышком со своим женихом. Кроме Фарука, отца и, разумеется, мастера Шамбаля, на ее появление никто особенно не обратил внимания. Мэттер Бастиан сделал дочери замечание насчет ее опоздания к ужину, жених как-то сухо по будничному шмокнул свою нареченную в щечку, молодой стажер страшно ревновал и ничего с этим поделать не мог, однако он всеми силами старался не подавать виду. Между тем, как одна часть сознания юного мага безответно предавалась иррациональному чувству ревности, другая, более холодная и расчетливая, спокойно наблюдала за происходящим, анализировала и делала выводы. В частности, Фарук не мог не обратить внимания на то, что при появлении мастера Шамбаля глаза девушки не засияли так, как это обычно бывает при встрече с горячо любимым человеком. Да и сам нареченный жених как-то не очень тепло относится к невесте. Конечно же, по отношению к ней он был предельно внимателен и галантен, Но в глубине его красивых глаз стоилась такая неизбывная тоска, зеленая в прямом и переносном смыслах, что в какой-то момент Фарук ему посочувствовал. «Странно ведет себя этот гость фуфериной подумал он. «Рядом такая девушка, а этот из себя, зачарованного злой ведьмой принца изображает. Мол, околдовали, теперь насильно под венец тащат». Впрочем, Виола что-то также не очень жалует своего суженого. Данное наблюдение, если не окрылило нашего героя, во всяком случае настроение ему существенно повысило. Он поставил себе на заметку, не откладывая дело в долгий ящик, разобраться в отношениях двух этих голубков. Вне всякого сомнения, здесь существовала какая-то тайна, а юный маг был большим охотником до разного рода загадок, ребусов и головоломок, особенно когда таковые имели непосредственное отношение к его судьбе. После окончания ужина гости разбрелись по разным комнатам. Воспользовавшись тем, что профессор Шамбаль предпочел обществу своей невесты партийку в мечи, новомодную карточную игру Фарук пригласил девушку на танец. Виола не отказалась, юноша был неплохим танцором и заработал комплимент от партнерши. Однако все его успехи на любовном поприще этим и ограничились. Виула извинилась перед гостями и, сославшись на усталость, покинула собрание. Фаруку ничего не оставалось, как последовать ее примеру. Находиться далее в компании молодящихся могинь и подвыпивших магиков ему не очень хотелось. На завтра Фаруку предстоял тяжелый рабочий день. Когда он вышел за порог гостеприимного дома достопочтенного Лена Бастиана, над лагерем властвовала полноправной хозяйкой темная звездная ночь. Неразлучные извечные спутники Хаттона Хэш и Фести еще не начали свою обычную погоню друг за другом, но света звезд было вполне достаточно, чтобы не заблудиться. К тому же повсюду были установлены светящиеся указатели, юноши не составило ни малейшего труда отыскать свой уютный коттедж. А еще через полчаса он спал беспробудным сном праведника и видел во сне яркие реалистичные образы и картины, где главными героями были он и она и никаких путающихся под ногами сомнительных женихов и тетушек.